Глава 13. Принцесса покидает дворец. Пока принцесса отсутствовала во дворце, джинби и чиновники уже стали говорить о её свадьбе с гугоном как о решённом деле. Они утверждали, что этот союз необходим ради мира и процветания страны. Король Пёнвон, хотя и знал, что дочь против, не мог открыто противостоять такому натиску. И лишний определённо кивая, пытался уйти от прямых ответов. Вернувшись во дворец, принцесса оказалась в безвыходном положении, не зная, как сопротивляться настойчивым требованиям. Принцесса с каждым днём всё больше впадала в отчаяние. Без всякого предупреждения в зал магнолий стали прибывать целые повозки с подарками от Гугона. Щедрые подношения показывали искренность намерений молодого человека. Всем сердцем желавшего заполучить принцессу. Роскошный шёлк с яркими узорами, украшения с редкими драгоценными камнями, тигриные шкуры, панты оленя, горный женьшень. Каждая повозка была доверху набита невероятными сокровищами. Королева Джинби с довольным выражением лица суетилась вокруг, восклицая: "Ох, какая красота!" «Откуда столько прекрасных сокровищ?» «Генерал Го искренне восхищен нашей принцессой!» «В семье Го очень старались, собирая эти свадебные подарки», радостно поддакнул Джин Чжоль Джун, который прибыл во дворец, сопровождая повозку с подношениями. «Гачуга надеется, что эта женитьба поспособствует укреплению близких связей с королевской семьей. Ваше Величество Джин Би!» Теперь положение королевской семьи будет прочным, словно каменная глыба. Любое честное намерение может быть истолковано не так, как задумывалось, в зависимости от поведения и слов человека, который передаёт его. Джин Чольджун беззаботно продолжал: "Я уверен, что генерал Го Гон ждёт не дождётся того дня, когда сможет привести её высочество в свой дом. Разве это не замечательно?" В отличие от супруги, король не выглядел довольным этой ситуацией. Он сурово произнес. «Прежде чем отправлять такие дары, разве не следовало спросить, готовы ли мы их принять?» Однако Джин Чжоль Джун, все еще не замечая недовольства правителя, продолжал разглагольствовать. «Мы подумали, что вы будете только рады, ведь Ваше Величество сами первыми завели разговор об этой свадьбе». К тому же все придворные чиновники очень рады этому событию. Король внезапно раздраженно рявкнул. «Как ты смеешь! Принцесса тебе не вещь, которую легко можно отдать в чужие руки!» Только сейчас Джинчоль Джун понял свою ошибку и прикусил язык. Король был в смятении. Он закинул удочку со свадьбой принцессы лишь для того, чтобы преодолеть острый момент во время столкновения с Го Ванпё. И был уверен, что они просто используют её как прикрытие, дабы замять сложившуюся сложную ситуацию. Правитель не мог не признать, что Гугон был достойным молодым человеком по всем параметрам. Однако слишком сложным узлом была завязана судьба, столкнувшая Го Ванпё с королевской семьёй. И с каждым разом этот узел затягивался всё туже. Король слышал, что поведение принцессы в последние дни сильно изменилось. Дочь держала рот на замке и прятала свои чувства, тогда как Джинби радостно кружила по дворцу, охваченная жаждой деятельности. Если бы Хёнган покинет дворец, для королевы это будет словно гора с плеч. Её намерения были ясны как день. Управитель из души воротила от одного вида довольных Джинби и Джинчхульджуна. Он раздражённо махнул рукой, приказывая им оставить его одного. Однако с лица королевы всё ещё не сходила радостная улыбка. Оставвшись наедине с братом, она торжествующе расхохоталась во весь голос. О его величества нет веского повода, чтобы отказаться от этой свадьбы, поэтому он и не может скрыть раздражения. А как ведёт себя принцесса? Меня беспокоит то, что она не выказывает никакой реакции. Осторожно спросил Джин-Шуль-Джун. «Да что она может сделать? Теперь ей не выкарабкаться. На этот раз я точно выгоню маленькую паршивку из дворца. Тогда мой сыночек, наконец, сможет расправить свои крылья». Ох, словно гора с плеч свалилась. Подавленный правитель позвал принцессу для беседы наедине. Впервые за долгое время отец с дочерью вдвоем отправились на прогулку по дворцовому саду. Король незаметно протянул руку и крепко сжал ладонь дочери, погружённой в печальные раздумья. Её маленькая ладошка утонула в его могучей руке. Правителю показалось, что движения принцессы неуловимо изменились в последнее время. Дочь тоже понимала, что он оказался в непростом положении. Король не мог долго противостоять сильному натиску со стороны королевы и придворных чиновников. Но и выдать дочь замуж за кого-гоно он тоже не мог. Какой родитель желает лично обречь ребёнка на несчастную судьбу? Я слышал, что в эти дни твоя кормилица часто покидает дворец, начал беседу король. Да, мне нужны были некоторые вещи. Да, я знаю. Можешь не объяснять. Ваше величество, вы ведь знаете, мне не нужны все эти богатства. Но если проблемы нельзя избежать, приходится любой ценой искать другой выход. Если человек хочет сам выбирать свой путь, ему приходится самому прокладывать новую дорогу и преодолевать неожиданные препятствия. У меня лишь об одном болит сердце, что будучи далеко, я не смогу заботиться о вас. Прошу вас, простите свою неблагодарную дочь. Король пристально посмотрел в лицо дочери, залитое слезами, и понял, что она уже приняла решение. Как отец моего ребёнка, а не правитель страны, я хотел бы уберечь тебя от всего плохого, что есть в этом мире. Но, возможно, это сделало бы тебя лишь слабее. Я верю в тебя, дочь. Король ласково вытер слёзы с щёк принцессы. И я уверен, что каждый человек достоин того, чтобы самому выбирать свой путь. Я не стану удерживать тебя. Высказавшись, Правитель внимательно вгляделся в лицо дочери, словно пытаясь запомнить каждую её черточку. Затем он поднял взгляд к небу, пытаясь сдержать подступающие в горло рыдания. Через несколько дней Тадороким Хёнджи, получив приказ от Гованпё, подал королю официальное прошение о рассмотрении вопроса с свадьбы принцессы. Позиция чиновников была ясна как день. Ради благополучия и спокойствия страны нужно как можно скорее провести свадьбу принцессы Пхёнган и генерала Гогона. Король Пхёнвон приказал позвать в большой зал принцессу. Пхёнган вошла в тронный зал с высоко поднятой головой и, стоя перед всеми придворными чиновниками, чётко произнесла: Ваше величество, с самого детства, когда я плакала, вы говорили мне, что отдадите меня замуж за андаля дурака. Все присутствующие в этом зале слышали это много раз. Как же может король целой страны брать свои слова назад? Даже простые крестьяне знают, что лгать нельзя. Так почему же Ваше Величество собирается нарушить свое слово? Это была дерзкая и несуразная причина для отказа. Даже Гован Пёр растерялся от смелости принцессы. Король подумал, что дочь упомянула имя Андали дурака, только чтобы дать всем понять, что отказывается от свадьбы с Гугоном. Каждому было ясно, что союз между семьёй Го и принцессой заключается по политическим причинам. Правитель, всегда обеспокоенный возможным вторжением извне, очень желал мира и сплочённости внутри страны, но не настолько, чтобы ради этого пожертвовать счастьем собственной дочери. Однако перед Го Ван Пё и другими чиновниками он не хотел раскрывать своих истинных мыслей и, притворившись разгневанным, Грозно обратился к принцессе. Если ты не подчинишься воле отца, ты мне больше не дочь. Так и знай, отныне тебе нечего делать во дворце. Убирайся отсюда и живи как хочешь. Тут вперёд вышел Гованпё. Ваше величество, в народе ходят слухи, что принцессу постоянно окружают подозрительные личности. Вашего покорного слугу беспокоит Как бы они ни задумали ничего плохого и не навредили королевской семье. Принцесса вспыхнула от ярости. О ком это вы говорите, Гачуга? Гован Пё не обращая внимания на принцессу, снова обратился к королю. Я считаю, что до тех пор, пока дело со свадьбой не решится окончательно, нужно запретить принцессе покидать дворец и разобраться с причиной этих нелестных слухов. Но ну, попробуйте, внезапно легко согласился король. Он был уверен, что как бы ни старались чиновники, никто не сможет помешать принцессе осуществить задуманное. Правитель знал свою дочь как никто другой. Давление, оказываемое королевой и придворными, наоборот, придавало ей решимости во что бы то ни стало поступить по-своему. В конце концов, принцесса покинула дворец. Перед тем как уйти, она встретилась с наследным принцем. Уверенная и непреклонная перед придворными, рядом со своим братом принцесса была только заботливой сестрой. "Вон, ты должен оставаться сильным и стараться во всём помогать отцу". Принцу порстовал, настаивая на том, что хочет пойти вместе с сестрой. Хёнган строго отчитала его, но мальчик продолжал стоять на своём. "Сестра, Разве вы забыли о своём обещании? Я пойду за вами куда угодно. Что ты такое говоришь? Ты наследный принц этой страны. Тебе следует оставаться во дворце. Я не хочу. Если вас не будет рядом, я останусь совсем один. Мне страшно. Принцесса понимала опасения брата. Однако ему предстояло занять престол и править целой страной. Мальчик должен был научиться справляться с болью и печалью. Кёнган поняла, что ей нужно вести себя строже с ним. Ты что? Хочешь разочаровать свою сестру? Как ты собираешься стать правителем этой страны, если так ведёшь себя? Генерал Им и генерал Ильджи останутся рядом и будут защищать тебя. Если тебя что-то беспокоит, ты всегда можешь посоветоваться с ними. А ещё через них ты можешь передать весточку мне. «Вон, я должна покинуть дворец, чтобы стать сильнее. Так нужно». Принц неохотно кивнул. Его глаза были полны слез, но принцесса не стала ласково вытирать их, как обычно. «Если слезам суждено пролиться, лучше пускай они прольются сейчас». Пьенган утешала себя тем, что все это ради блага брата. Принцесса попросила отца назначить генерала Эль-Джи наставником принца. Внешне она оставалась спокойной, но внутри плакала кровавыми слезами. Однако её решительность от этого только росла. Пхёнган ступала на опасный путь, и неизвестно, сколько времени пройдёт до того, как она снова сможет вернуться в родной дворец, и сможет ли вернуться вообще. В этом месте она родилась и провела 16 лет своей жизни. Принцесса не могла поверить, что ей приходится расстаться с ним. И, возможно, навсегда. Сэтбёль и госпожа Кансон заранее перенесли из дворца некоторые вещи принцессы. Пхёнган отдала Чхве Уёну 10 золотых браслетов и другие украшения, чтобы он купил и приготовил для неё новое жилище. Домик располагался на небольшом холме рядом с горой Чуджак. Неподалёку находилось место расположения воинов клана Чунно, и жители деревни в основном тоже принадлежали к клану матери принцессы. Поэтому место было относительно безопасным. Пхёнган написала письмо своему дяде Ёнчунги, в котором подробно описала все последние события. Ещё она попросила его восстановить часть северных мечей, сделав официальное заявление о том, что они не были распущены по причине бунта, а ушли на почётный отдых. На этом все дела, которые нужно было завершить перед уходом из дворца, были закончены. В Кагурё Большим скандалом считалось даже если дочь простолюдина, а слушавшись воли родителей, убегала из дома. Что уж говорить о событии, когда принцесса, драгоценная, единственная дочь правителя страны, покидает дворец. Король Пхёнвон не находил себе места от беспокойства и метался из угла в угол в своих покоях. Однако помочь любимой дочери он не мог. Правителю нужно было заботиться о подданных. защищать границы от внешних вторжений и управлять страной. Го Ван Пё — опасный, заклятый враг королевской семьи. Король прекрасно знал это и не мог отдать дочь в его лапы. Чёрные смерчи никогда не осмелились бы напасть на королеву, несмотря на её старания отменить соляную монополию, если бы этого не позволил сам Го Ван Пё. То, что произошло в тот день, было предупреждением королю от врага. В груди правителя закипала безудержная ярость. Принцесса не собиралась оставлять свою жизнь на воле случая, в который ее затянуло колесо судьбы. Ее сердце полнилось волнением и предвкушением простой жизни среди народа. Она бережно прикрепила к поясу клинки Вульгвана и отправилась в покое отца, чтобы попрощаться с ним. «Ваше Величество, ваша непутевая дочь обязательно добьется своего». и вернется во дворец. Пожалуйста, пребывайте в здравии и благополучии до этого дня». Пьюнган оставила своих людей во дворце и дала каждому четкие указания. Она проверила и перепроверила все сотни раз. Однако еще много было переменных факторов. Будущее меняется с течением времени. Что-то всегда может пойти не по плану, Поэтому принцесса снова и снова тщательно обдумывала свои действия. От этого зависели жизни многих людей. За дворцовыми стенами её уже ждал Чхве Уён. Принцесса переоделась в простую одежду, повесила за спину небольшую котомку и, взяв клинки Вульгвана, вышла из зала магнолий. Стражники, не понимающие, что происходит, удивлённо возрились на неё. Настал черед начальника стража Им Чжун Су действовать. Если позволить принцессе уйти легко, Джин Би и Го Ван Пео могут что-то заподозрить. «Куда это вы направляетесь, ваше высочество?» «Мне пора уходить, генерал Им». «У меня приказ не позволять вам покидать пределы дворца». Остальные воины двинулись было вперед, но Им Чжун Су грозно крикнул. «Не сметь! А ну назад!» Принцесса вынула клинки Вольгвана и произнесла: "Уверены, что справитесь со мной сами, генерал?" Даже в этой ситуации Пхёнган тепло улыбалась им Чонсу. Только так она могла показать, как благодарна ему за всё. Заранее она попросила его о двух вещах: присматривать за принцем Воном и хорошо обучать воинов вместе с генералом Ильджи. Им Чон Су тоже достал свой меч. Он был рожден в семье воина и с самого детства владел мечом. Он помогал принцессе изучать искусство боя и видел, что с каждым днем ее умения становятся все лучше и лучше. Однажды он даже проиграл ей в поединке, боясь, что поранит ее, если будет слишком сильно атаковать. Из-за рассеянности воин не заметил приближения деревянного меча госпожи и был оглушен сильным ударом. Принцесса стояла, держа по клинку в каждой руке. Ее поза сильно изменилась по сравнению с прошлым. Раньше она всегда старалась нападать первой, яростно кидаясь в атаку, но теперь двигалась спокойно и ровно дышала. Ее поступь была легкой, как перышко. Им Чжон Су не мог поверить своим глазам. Несмотря на то, что ее обучал сам генерал Вольгван, принцесса была всего лишь 16-летней девушкой. Им Чжон Су взглянул в лицо принцессы, на котором все еще играла мягкая улыбка, и решил перестать беспокоиться и довериться ей. Он тяжело вздохнул и кинулся в бой. Пхенган лишь ловко уклонялась от его ударов, гибкая, словно ивовая ветвь. Она двигалась настолько быстро, что сложно было даже уследить за ее тенью. Растерянный Им Чжон Су размахивал мечом, но попадал лишь в пустоту. Он был крайне восхищён. Принцесса превзошла его самого в искусстве боя. Более того, она благородно уступала ему, бывалому воину. Удивлению и радости им Чжон Су не было предела. Принцесса снова доказала, что возраст ничего не значит. Незаметно для всех она стала совсем взрослой и отправлялась в большой мир за своей мечтой. Им Чжон Су перестал сдерживать свои движения и неистово закрутил мечом. Вдруг он почувствовал острую боль в плече, и меч выпал из его руки. Рукав намок от струящейся крови, но рана была не опасной. Удар клинка принцессы был точно рассчитан так, чтобы не задеть большой артерии. «В следующий раз постарайтесь не поддаваться мне», — заявила принцесса, и, повернувшись к остальным стражникам, которые изумленно наблюдали за зрелищем, Строго приказала: "Немедленно отнесите генерала к придворному лекарю". Растерянные стражники мгновенно повиновались приказу принцессы. Она медленно проводила их взглядом и пошла прочь. Свежий ветер дул ей в спину, принося с собой хвойный запах от вековых сосен в дворцовом саду. Стража на задних воротах не знала о том, что принцессе запрещено покидать пределы дворца. Она представилась обычной служанкой, И сказала, что направляется на рынок за травами. Повернув за угол, она увидела в условленном месте крытую повозку. Чхве Ун ждал её с тёплой улыбкой на лице. Он тоже переоделся в свой любимый наряд молодого учёного. Пхёнган подумала, что, возможно, на самом деле воин всегда мечтал быть простым учёным. Чхве Ун помог принцессе сесть в повозку и повёз её к воротам, ведущим из крепости. Нужно было покинуть город до наступления темноты. Гугон уже лёг спать, когда к нему пришли с докладом о том, что принцесса ранила своего начальника-стражи и сбежала из дворца. Он кое-как оделся и бросился по её следам, но в столице принцессы уже не было. На следующее утро из дворца прибыла повозка с подарками, которую он отправлял ей. Это был окончательный отказ от свадьбы. Гован пёр вал и металл. Маленькая чертовка. Немедленно поймать её. Если откажется возвращаться во дворец, просто расправьтесь с ней. Гугон самовольно увёл чёрных смертчи из дворца, старался всеми способами примирить отца с королевской семьёй, сделал искреннее предложение руки и сердца, но всё было зря. Он был больше растерян, чем разозлён. И чем же я ей не угодил? Как она может говорить: Что лучше пойдёт за Андале дурака, чем за меня, недоумевал он. Гогон ещё никогда в жизни не испытывал такого сильного унижения. Он всегда старался изо всех сил и получал соответствующие результаты. Он делал всё, чтобы оправдывать ожидания отца и гордился званием одного из лучших воинов Кагурё. Но несмотря на это, принцесса всё равно отвергла его. Молодой человек расстроился, но сердце его не разбилось. Его влюблённость в принцессу была незрелой и закончилась позором. Но насколько он знал, Пхёнган никогда не поступала глупо и опрометчиво. Интересно, она так сильно полагается на северных мечей или отправилась в клан своей матери? Гугон приказал младшему брату выследить принцессу. Год Женьён разослал шпионов повсюду. Если она уже покинула пределы крепости, здесь не обошлось без помощи северных мечей. Но их сил точно недостаточно, чтобы в открытую сражаться против клана Геру. В распоряжении семьи Го имелось внушительное войско. Около 10 тысяч конников и 20 тысяч пехотинцев. Они могли выступить в любую минуту. С такой армией можно в мгновение око захватить столицу. Однако нельзя не учитывать того, что право на управление армией Кагурё принадлежит клану Чунно. К тому же немалая личная гвардия имеется и у самого короля. Го Ван Пё решил на время обуздать свой гнев. Гачуга клана Чунно Йон Чунги тоже оказался в сложном положении. Его основные войска были рассредоточены по северным границам страны, защищая их от нападения врагов извне, Он не мог так просто снять своих воинов с постов и отправить в столицу. Если Гогону отец доверил управление чёрными смерчями и другими воинами, то Годженён недавно получил от него право возглавить секретный отряд шпионов. Молодой человек был полон опасений, зная, что этот отряд включает в себя сотни воинов. Ему казалось, что это неоправданно большое количество для секретной организации. Но позже, узнав о широком поле их деятельности, он пришёл к выводу, что у отряда наоборот слишком мало членов. Секретный отряд был разделён на три подразделения. Первое подразделение отвечало за сбор сведений, распределившись не только по владениям каждого из пяти кланов, но и пробравшись в селу Пекче, Цынь, Северную Джоу и другие соседние страны. Оно собирало и анализировало информацию, а иногда и совершало необходимые маневры. Второе подразделение состояло из профессиональных убийц. Они брали в плен, похищали или устраняли разных людей по приказу Гачуги. Участники третьего подразделения и вовсе были особенными. Они были ответственны за капитал и торговые права. Их командир подчинялся только Гован Пё. И никто больше не видел его в лицо. Год женён, понимая, что ему ни за что не сравниться с братом, всегда жил, сдерживая свои амбиции. Но во главе секретный отряд он обрёл уверенность в себе. Понемногу он становился слишком самоуверенным и даже начал мечтать о том, что скоро сможет превзойти брата. Количество карет на дорогах, ведущих из столицы, было бесчисленным. Знать, купцы, И другие зажиточные люди, словно соревнуясь друг с другом в богатстве, любили кататься везде в каретах. Существовала даже отдельная колея на дороге, отведённая специально для движения карет. Шпионы расширили своё поле деятельности за пределы столицы. Они останавливали каждую карету и внимательно разглядывали лица пассажиров. Годженён, жаждущий получить похвалу от отца, не мог усидеть на месте. Он мечтал доказать отцу, что не уступает своему брату. Молодой человек предположил, что принцесса ускользнула из столицы, и сам кинулся в погоню во главе своего отряда. Он расставил людей на каждой дороге, ведущей из крепости, и рыскал по окрестностям, заглядывая в каждый дом. Чёрные смерччие шпионы объединили усилия, отчаянно стараясь отыскать следы пропавшей принцессы, но её местоположение все еще оставалась тайной, покрытой мраком. В это время принцесса разбирала свои вещи в соломенной хижине в деревне клана Суно. Услышав весть о ее прибытии, старики из всех соседних деревень пришли навестить девушку. Все они были восхищены ею. Цена соляных полей, которые они купили по предложению принцессы, подскочила до небес. Как только была отменена монополия на соль, Крупные и мелкие торговцы со всей страны устремились на место производства, чтобы закупить ее для продажи. Чхеу Йон назначил сообразительного Ли Джин Му заведовать соляным делом. Тот сразу сделал старостам деревень смелое предложение. Каждое поле, которое было приобретено представителями отдельной деревни, будет управляться совместно с ними, а прибыль будет делиться пополам. Старосты и остальные деревенские жители раскрыли рты от удивления, услышав эти щедрые условия. Староста Са, с мокрыми от слёз глазами, крепко сжал руку Ли Дженму и долго не отпускал её. Воин добавил, что надеется, это дело станет новым началом для клана Суно. Старики, растроганные его словами, превратили в этот день всю деревню в море слёз. Хреолён был растроган не меньше стариков. Он чувствовал, как его переполняет радость, глядя, как появляется надежда в глазах людей, которые долго страдали от бедности. Сам командир Северных мечей пошёл в армию именно из-за бедности. Им двигало не желание защищать страну или отстаивать чью-то честь. Он всего лишь служил ради того, чтобы было что поесть и орудовал копьём на поле боя. Чтобы выжить, Чхве Уён выбрал длинное копье в качестве оружия в самом начале, потому что боялся врага и хотел находиться как можно дальше от него. Уже потом он привык к весу копья в руке и стал непревзойдённым мастером этого оружия. Следуя приказу принцессы, Чхве Уён созвал Ким Ёнчоля и других членов отряда, чтобы дать им новое задание. Отныне Вы должны разделиться на 25 групп по три человека в каждой и рассредоточиться по всей стране. Каждая группа должна учредить в крупных крепостях школу военного искусства, найти способных молодых людей, которые умеют хорошо стрелять из лука или владеют мечом, и начать их обучение. За 3 года вы должны воспитать самых лучших и искусных воинов в стране. Все расходы будет покрывать Ли Джинму из денег, получаемых благодаря соленым полям. Это был поистине грандиозный план. Сам Чхве Ун, давая товарищам новое задание, не переставал удивляться долгосрочной стратегии принцессы. Он не мог поверить, что такая идея зародилась в голове шестнадцатилетней девушки. Если открыть 25 школ по всей стране и набирать хотя бы по сотне учеников в год, то это уже целых две с половиной тысячи искусных воинов. Как только они станут санинами и займут определенное положение в королевских войсках, никто не сможет противостоять их силе. От одной лишь мысли об этом у Чхве Уйона быстрее билось сердце, и его переполняло возбуждение». Каждый, кто встречал принцессу на своём пути, получал надежду на светлое будущее благодаря ей. Чхве Уён, наблюдая за ней, удивлялся, как эта маленькая головка рождает такие грандиозные идеи. Оставшиеся несколько членов отряда должны были помогать Ли Джинму при управлении соляными полями и при открытии школ. А несколько человек осталось в деревне, чтобы охранять принцессу Однако, завершив обсуждение дел со стариками, принцесса велела Чхве Уёну и остальным воинам отправляться в заранее купленный дом, где сейчас жили Сэтбёль и госпожа Кансон. Сама же принцесса Пхёнган закинула за спину котомку, с которой покинула дворец, и одна отправилась в гору в сторону хижины, где жили Андаль и его мать. Её ждала новая жизнь, которая полностью отличалась от той, что была у неё до сих пор во дворце.